Если бы не роковые слова «этот ребенок», — писал он графине Моска, которыми один даровитый человек обидел августейшую особу, эта августейшая особа уже давно бы воскликнула. «Возвращайтесь поскорее и прогоните всех этих проходимцев». Уже и сегодня даровитого человека с восторгом призвали бы обратно, если б его супруга, Удостоило сделать для этого хоть малейший шаг. Но гораздо лучше будет выждать, когда плод созреет, когда широко распахнутся для встречи парадные двери. Кстати сказать, в салоне принцессы смертельная скука — единственное развлечение раси, помешавшейся на аристократизме с тех пор, как получил графский титул. Теперь Дано строжайшее распоряжение, чтобы придворные, не имеющие грамот о потомственном дворянстве в восьми поколениях, больше не смели бы являться на вечера принцессы. Так и написано в указе. Все лица, имевшие доступ в главную галерею, чтобы приветствовать принца, когда он по утрам идет к обедне, сохраняют эту привилегию. Но все вновь представляющиеся ко двору, должны иметь грамоты о восьмом поколении. И остряки по этому поводу говорят, что видно расе из поколения безграмотных. Читатель, конечно, понимает, что такие письма никак нельзя было доверить почте. Графиня Моска отвечала из Неаполя. У нас по четвергам концерты, а по воскресеньям к нам съезжаются просто побеседовать. В гостиных наших невозможно пошевельнуться. Граф в восторге от своих раскопок. Он тратит на них тысячу франков в месяц. А недавно выписал землекопов из Обруцких гор, которые берут с него только двадцать су в день. Когда же ты приедешь навестить нас? Двадцать пятый раз зову тебя неблагодарный. Фабрицо вовсе не собирался приезжать. Даже письма, которые он ежедневно писал графу или графине, и те уже казались ему тяжкой повинностью. Читатели простят ему, когда узнают, что он целый год не мог обменяться с маркизой Крешенци ни единым словом. Все его попытки завязать хоть какие-нибудь отношения были отвергнуты с ужасом. Жизнь опостылила фабрицу. Повсюду и всегда, кроме часов служебных обязанностей и приемов при дворе, он не раскрывал рта. И это строгое молчание, а также нравственная чистота его жизни, внушили такое чрезмерное почтение к нему, что он, наконец, решил последовать совету своей тетки. «Принц преисполнился таким необычайным почтением к тебе», — писала она, — «что вскоре жди не милости». Он будет подчеркнуто невнимателен к тебе, а за монарщим пренебрежением немедленно последует глубочайшее презрение царедворцев. Мелкие деспоты, даже если они порядочные люди, переменчивы, словно мода, и причина все та же — скука. У тебя есть только одно средство против прихоти самодержца — проповеди. Ты так славно импровизируешь стихи, Попробуй поговорить полчаса о религии. Поначалу ты, наверное, наскажешь всяких ересей. Заплати какому-нибудь ученому и неболтливому богослову. Пусть он присутствует на твоих проповедях и указывает тебе твои ошибки. На другой день ты их будешь исправлять. Когда человека терзают муки неразделенной любви, то всякое занятие, требующее внимания и каких-то усилий, кажется ему невыносимой обузой. Но Фабрицио убедил себя, что если он приобретет влияние на народ, это когда-нибудь может пойти на пользу его тетки и графу, которого он уважал с каждым днем все больше, то и дело сталкиваясь в своих занятиях с проявлениями человеческой злобы. Он решился произнести проповедь и имел небывалый успех, подогретый его изможденным видом и поношенной сутаной. Слушатели нашли, что от его речей веет благоуханием чистой глубокой печали, а в сочетании с его обаятельным обликом и рассказами о высоких милостях, которые ему оказывали при дворе, это пленило все женские сердца. Дамы сочинили легенду, будто он один из храбрейших офицеров наполеоновской армии. И вскоре такая нелепая выдумка уже ни в ком не вызывала сомнений. Люди заранее заказывали себе место в тех церквах, где назначила была его проповедь. Нищие забирались туда с корыстными целями в пять часов утра. Успех Фабрицио был так велик, что в конце концов натолкнул его на мысль, от которой он воспрянул духом. Быть может, маркиза-крешенцы просто из любопытства когда-нибудь придет послушать его проповедь. В один прекрасный день восхищенные слушатели заметили, что его талант как будто расправил крылья. В минуту волнения он позволял себе такие смелые образы, которых убоялись бы самые искушенные ораторы. В самозабвенном порыве вдохновения он так захватывал свою аудиторию, что вся она рыдала навзрыд. Но тщетно его горящий взгляд искал среди многих глаз, обращенных к кафедре проповедника, глаза той, чье появление было бы для него великим событием. «Да, если мне и выпадет когда-нибудь это счастье», — думал он. «Я или в обморок упаду, или не в силах буду говорить». Чтобы предотвратить вторую из этих неприятностей, он сочинил нечто вроде молитвы, и во время проповеди листок с нежными и страстными ее строками всегда находился на табурете рядом с ним. Он решил прочесть этот отрывок, если при виде маркиза крешенцы вдруг растеряет все слова. Однажды он узнал от слуг маркизы, подкупленных им, что дано распоряжение приготовить ложу к крешенцы в оперном театре. Маркиза уже год не бывала ни на одном спектакле. Она нарушила свои привычки, чтобы послушать знаменитого тенора, производившего фурор. Из-за него ежедневно зал бывал переполнен. Первым чувством Фабрицио была бурная радость. Наконец-то мне можно будет смотреть на нее целый вечер. Говорят, она теперь очень бледна. И он старался представить себе, каким стало ее прекрасное лицо, на котором от душевной борьбы поблекли прежние краски. Его друг Людовика, изумляясь такому безумству, как он говорил после больших хлопот, достал для своего господина ложу в четвертом ярусе. Почти против ложи маркизы. И вдруг Фабрицио пришла новая мысль. Я должен внушить ей желание послушать мою проповедь. Но надо выбрать маленькую церковь, где мне будет хорошо ее видно. Обычно Фабрицио назначал свои проповеди на три часа дня. Но в тот день, когда маркиза собралась в театр, он утром велел известить, что обязанности коадьютора задержат его в архиепископском дворце. И против обыкновения проповедь состоится в половине девятого вечера в маленькой церкви Санта-Мария в монастыря Визитантинок, которая находилась как раз против бокового крыла дворца Крешенцы. Людовика принес монахиням, визитантинкам от имени Фабрицо огромную охапку свечей и попросил поярче осветить всю церковь. Для наблюдения за порядком прибыла целая рота гвардейских гренадеров, и перед каждой часовней в защиту от воров стоял солдат с примкнутым к ружью штыком. Несмотря на извещение, что проповедь начнется в половине девятого, Народ набился в церковь уже с двух часов. Представьте себе, какой шум поднялся на тихой улице, где высилось величавое здание дворца крешенцы. Фабрицио предупредил, что в честь заступницы всех скорбящих он будет говорить о сострадании, которое каждая милосердная душа должна питать к скорбящему человеку, хотя бы и к большому грешнику. Фабрицио, весьма искусно переодетый, пробрался в свою ложу, как только открыли двери театра и еще не зажигали в нем огней. Спектакль начался около восьми часов, и через несколько минут Фабрицио изведал радость, которую может понять лишь тот, кто сам пережил подобные мгновения. Он увидел, что дверь в ложу крешенца отворилась, и вскоре в нее вошла маркиза. Фабрицио не видел ее так близко с того вечера, когда она подарила ему свой веер. Ему казалось, что он задохнется от радости. Сердце его так колотилось, что он думал, может быть, я умру сейчас. Какой дивный конец столь унылой жизни! а, может быть, упаду без чувств в этой ложе. Верующие в церкви видят антинок, так и не увидят меня, а завтра узнают, что их будущего архиепископа нашли без сознания в ложе оперного театра, да еще переодетым в лакейскую леврею. Прощай тогда моя репутация. А зачем она мне, эта репутация? Все же без четверти девять... Фабрицио заставил себя уйти. Он покинул свою ложу четвертого яруса и, еле волоча ноги, дошел пешком до того места, где должен был сбросить ливрейный фраг и одеться более подобающим образом. В церкви он появился только в девять часов и такой бледный, такой ослабевший, что среди богомольцев пронесся слух, будто господин адьютор в этот вечер не в силах произнести проповедь легко представить себе как засуетились вокруг него монахини за решеткой внутренней монастырской приемной куда он укрылся они сокрушались так многословно что фабрицио попросил оставить его на несколько минут одного затем торопливо прошел к кафедре в три часа дня Один из его подчиненных сообщил ему, что церковь Санта-Мария полным-полна, но набился туда главным образом простой народ, очевидно привлеченный торжественным освещением. Зайдя на кафедру, Фабрицио был приятно удивлен, увидев, что все стулья заняты светскими молодыми людьми и самыми знатными особыми. Он начал свою проповедь с извинений, и каждую его фразу встречали сдержанные возгласы восторга. Затем он перешел к пламенному описанию страданий некоего несчастного, призывая пожалеть его во имя Мадонны, заступницы всех скорбящих, приявшись только мук на земле. Оратор был крайне взволнован. И порою не мог произносить слова достаточно громко, чтобы его слышали во всех уголках даже этой маленькой церкви. Бледность его была столь страдальческой, что всем женщинам, да и большинству мужчин, он сам казался мучеником, которого нужно пожалеть. Уже через несколько минут после его извинений и начала речи все заметили, что с господином Коадзьютором творится что-то необычайное и печаль его как будто еще глубже и нежнее, чем обычно. И вдруг слезы заблестели у него на глазах. Слушатели мгновенно разразились такими неистовыми рыданиями, что проповедь пришлось прервать. Вслед за этим проповедника прервали еще раз десять криками восхищения, громким плачем, возгласами «Ах, Пресвятая Мадонна! Ах, Боже Великий!» Всю эту избранную публику обуревало такое неодолимое, заражающее волнение, что никто не стыдился своих выкриков, и люди, предававшиеся шумному экстазу, не казались соседям смешными. Во время краткого отдыха, который по обычаю позволяет проповедник в середине своего слова, Фабрицио рассказали, что в театре на спектакле почти никого не осталось. Издам. Одна только маркиза-крешенца еще сидит в своей ложе. Вдруг в церкви поднялся сильный шум. Это верующие голосовали предложение воздвигнуть статую господину Кадзьютору. Вторая часть проповеди — Имела бешеный успех, носивший столь светский характер, и стоны христианского сокрушения сменились такими буйными криками мирского восторга, что проповедник, сойдя с кафедры, щел себя обязанным пожурить своих слушателей. Тотчас же все разом, необычайно согласно и дружно, двинулись к выходу, а на улице все принялись неистово аплодировать и кричать «Да здравствует, Дель Донго!» Фабрицио торопливо взглянул на часы и бросился к решетчатому окну, прорезанному в узком проходе от органа ко внутренним монастырским помещениям. Из учтивого внимания к огромной небывалой толпе, запрудившей всю улицу, привратник дворца крешенцы вставил дюжину зажженных факелов в железные скобы, выступавшие из стен этого средневекового строения. Через несколько минут, в самый разгар восторженных криков, произошло событие, которого так страстно ждал фабрицу В конце улицы показалась карета маркизы, возвращавшейся из театра. Кучер вынужден был остановить лошадей, и только шагом, раздвигая толпу окриками, ему удалось проехать к воротам дворца. Маркиза, как это естественно для всякой несчастной души, была растрогана чудесной музыкой, но еще больше взволновалась она, узнав, почему вдруг опустела зрительное зало. В середине второго акта Когда на сцене был сам дивный тенор, люди стали убегать даже из портера решив попытать счастье и как-нибудь проникнуть в церковь визитантинок. Когда же толпа преградила ей дорогу к подъезду дворца, маркиза залилась слезами. «Я не ошиблась в выборе», — мысленно говорила она. Но именно из-за этой минуты умиления Она твердо противилась уговорам Маркиза и всех друзей дома, не понимавших, почему она не хочет послушать такого изумительного проповедника. «Вы только подумайте», — говорили ей, — «ведь он превзошел успехом лучшего в Италии тенора». «Если я его увижу, я погибла», — думала Маркиза. Напрасно Фабрица, у талант которого с каждым днем, казалось, блистал все ярче, — еще несколько раз читал проповедь в той же самой маленькой церкви по соседству с дворцом Крешенцы. Он ни разу не увидал там клелии. В конце концов, она даже рассердилась на его преследование. Мало того, что он изгнал ее из сада, он еще нарушает покой ее тихой улицы. Окидывая быстрым взглядом своих слушательниц, Фабрицио уже довольно давно заметил среди них очень милое смуглое личико с огненными глазами. Эти дивные глаза обычно проливали слезы уже с восьмой или десятой фразы его проповеди. Когда Фабрицио приходилось говорить что-нибудь длинное и скучное для него, он охотно отдыхал взглядом на этой головке, привлекавшей его своей юностью. Он узнал, что молодую смуглянку зовут Анина Марини, что она единственная дочь и наследница богатейшего пармского купца-суконщика, умершего несколько месяцев назад. Вскоре имя Анины Марини, дочери-суконщика, было у всех на устах. Она с ума сходила по фабрицу. Ко времени его знаменитых проповедей Она была помолвлена с Джакомо Расси, старшим сыном министра юстиции, и он даже нравился ей. Но раза два послушав проповедь монсеньора Фабрицу, она вдруг заявила, что не пойдет ни за кого. А когда ее спросили о причине такой странной перемены, она сказала, что недостойно честной девушке выходить замуж за одного, если она безумно любит другого. Родные сперва тщетно пытались узнать, кто этот другой, но горькие слезы, которые Анина проливала, слушая проповедника, навели ее дядей и мать на правильный путь, и они спросили, уж не влюбилась ли она в монсеньора Фабрицио. Анина смело ответила, что не станет унижать себя ложью, раз истина открыта и добавила, что, не имея никакой надежды выйти замуж за обожаемого человека, она хочет, по крайней мере, чтобы взгляд ее не оскорбляла глупая физиономия «контино раси». Через два дня смешное положение, в котором оказался сын человека, внушавшего зависть всей буржуазии, стало темой пересудов всего города. Находили, что они на Марине, ответила превосходно, и все повторяли ее слова. Во дворце крешенцы говорили об этом, как и везде. В гостиной Клелия ни словом не коснулась этой темы, но расспросила свою горничную, и в следующее воскресенье, прослушав раннюю обедню в домовой часовне, села в карету и поехала с горничной к поздней обедне, в тот приход, где жила, Анина Марини. В церкви она увидела всех блестящих городских щеголей, которых туда привлекла та же самая приманка. Кавалеры эти столпились у дверей. Вскоре, по волнению, поднявшемуся среди них, маркиза догадалась, что в церковь вошла Анина Марини. С того места, где сидела клели, ей хорошо было видно Анину. И при всем своем благочестии. Она в этот день не уделяла должного внимания церковной службе. Клелия нашла, что у красавицы-мещаночки слишком смелый вид, который, пожалуй, допустим только у дам после нескольких лет замужества. Впрочем, сложена она была на диво, несмотря на небольшой рост, а глаза ее чуть что не говорили, как выражаются в ломбардии до того красноречив был их взгляд. Маркиза уехала, не дожидаясь конца службы. На следующий же день друзья дома, собиравшиеся во дворце крешенцы, каждый вечер рассказывали о новой забавной выходке Анины Марини. Так как ее мать, опасаясь какого-нибудь сумасбродства со стороны дочери, давала ей очень мало денег, Анина сняла с руки великолепное бриллиантовое кольцо «Подарок отца» и предложила знаменитому Гаицу, приехавшему в Парму для росписи гостиных во дворце Крешенцы, написать ей за это кольцо портрет монсеньора Дель Донго. Но она потребовала, чтобы художник изобразил его в простой черной одежде, а не в облачении священника. И вот вчера мать юной Анины, к великому своему удивлению и негодованию, увидела в спальне дочери превосходный портрет Фабрицио дель Донго в самой роскошной раме, которую приходилось золотить пармским мастерам за последние двадцать лет.